Глава тридцать По парадной лестнице я поднялся на второй этаж. Постоял у двери в кабинет Вейдера, потом направился к черной лестнице. Нетрудно предположить, что плохиши в открытую по дому шастать не станут. Тишина. Ни единого звука, только доносится снизу музыка. Вот и черная лестница. Я осторожно двинулся вверх. Скорость, с какой подозреваемые прямо-таки растворились в воздухе, наводила на мысль, что они отлично ориентируются в доме. Вывод напрашивался сам собой. У них был лазутчик среди вейдеровской прислуги. Не сказать, чтоб этот вывод меня грел. Оружия у меня при себе не было, если не считать мозгов. А значит, плохишам не составит особого труда обезоружить меня. К тому же теперь они знают, чего от Гаррита можно ожидать. Кто-то кого-то одурачил. Очень не хотелось, чтобы этим одураченным оказался ваш покорный слуга. Честно говоря, я ожидал засаду на третьем этаже, но мои ожидания не оправдались. Снова никого. Правда, я не стал заглядывать в одну из комнат, но там делать было точно нечего. В этой комнате медленно угасала Ханна. В известной степени они спокойником схожи но покойник проугасает еще не весть сколько, а вот она... Воздух разорвал истошный вопль. Бедняга Том опять за свое. Впрочем, этот вопль звучал немного иначе, нежели предыдущие. Неужто демоны в его сознании обрели плоть и кровь? Без привычной дубинки я чувствовал себя совершенно беспомощным, как если показался нагишом на людной улице. Жаль, что дубинка никак не подходила к костюму, в который меня обредили стараниями Макса. Эх, надо было прихватить с собой трость. Она бы и к наряду подошла, и для дела пригодилась. А еще лучше, трость-шпагу, как у Морли Дотса. Я огляделся. В пределах досягаемости ничего полезного не обнаружилось. Выше второго этажа обстановка в доме Вейдеров оскудевала на глазах. «Нет, чтобы какая-нибудь булава нашлась или старый заслуженный цеп...» Манвилл говорил, что все оружие со стен поснимали, так на всякий случай, и свалили грудой в кабинете Макса. Еще один вопль. В нем явственно слышалась недушевная, физическая боль. Неужели Уэндовер со Стоквеллом мучают несчастного Тома? «Да нет, чушь собачья!» Даже если у кого-то остались несведенные старые кантордовские счеты, какой резон, какое удовольствие, если хотите, мучить человека, который сам себя не помнит. Том Вейдер обитает в мире, куда нет доступа никому, кроме него. Чушь. Полная чушь. Вся проблема в том, что мне не хватает фактов, а без них картину не выстроить. Слышал бы меня покойник, Вот бы порадовался. Наконец-то я начал усваивать его уроки. Но где их взять, эти факты, если и расспросить-то некого? На лестнице внизу послышались шаги. Кто-то поднимался на третий этаж, стараясь идти беззвучно. Но это у него плохо получалось. Попался, голубчик. Присяду-ка я, укроюсь за парапетом, а как ты окажешься наверху, тут я тебя исцапаю. Я притаился и стал ждать. На площадке между этажами показалось... «Алекс». Девушка не поднимала головы, тщательно выбирая место, куда поставить ногу. Я вздохнул и выпрямился в полный рост. Алекс краем глаза заметила движение и взвизгнула от неожиданности. «Вот так встреча!» — проворчал я. «Ну, дитя мое, каким ветром тебя сюда занесло?» То есть? Что ты здесь делаешь? Тебя ищу. Она состроила невинную гримаску. Это у нее здорово получалось. Но меня такими штучками с толку не собьешь, и пытаться нечего. Не подействовал даже запасной вариант. Когда Алекс подалась вперед, и моему взгляду открылось ее декольте до та самой талии. Что не говорите, а гарит у нас кремень. Я видела, как ты свернул на черную лестницу. «Алекс, мы тут не в игрушки играем. Ты и себя подставить могла, и меня. Что на тебя нашло?» По боку все прочее. Ты представляешь, какую сцену закатит нам тини? Девушка протиснулась между мною и парапетом. Эти лестницы такие узкие и теплые. Просто чудовищно теплые. «Алекс, не прогоняй меня, Гарит!» Я заткнулся. Даже Гаррит может хранить молчание, когда это необходимо, а по тону Алекс и последний Олух догадался бы, что сейчас лучше всего промолчать.